Постаралась успокоить ее я. Маринка в сердцах произнесла. «Все равно страшно. Ты сама подумаешь, что нам теперь делать-то?» «Ничего. Надо найти этих гадов и наказать их по заслугам». «А кто их будет наказывать?» «Да хотя бы я». «Ты?» «А что тебя удивляет?» «Да уж, народная мстительница».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 Допив виски, я посмотрела на часы. «Маринка, мне пора». «Ты куда-то собралась?» – испугалась подруга. «На базар. Пойду в администрацию. Постараюсь что-нибудь выяснить». «С какой-то стати моя машина загорелась именно в тот момент, когда меня на рынке не было. И кто понесет за это ответственность?» И вообще,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 Ты домой возвращайся, а я на рынок пойду. Вечером созвонимся. А вдруг ты мне больше не позвонишь? Смахнула слезы Маринка. Позвоню. Улыбнувшись, ответила я и вышла на лестничную площадку. Маринка вышла следом и робко потянула меня за рукав. Ты бы дверь на замок-то закрыла? Зачем? Если ключи...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 «Когда в прошлом году тебя ограбили, ты в милицию заявляла?» «Нет». «Почему?»